КРИК В НОЧИ За окном еще висела октябрьская темень, когда настойчивый телефонный звонок прервал сон Соколова. Ругая изобретение Эдисона и того, кто не дает покоя, сыщик снял трубку. Он услыхал рыдающий голос графа Орлова Давыдова. «Аполлинарий Николаевич, в доме два трупа. Убили дочь Наталью и супругу. Молю, срочно приезжайте!» Соколов не мог поверить своим ушам. Разум отказывался понимать, что эти два божественных существа, которых он только что видел полными сил, надежд, красоты, и вот они бездыханны по чьей-то злой воли Соколов уже минут через пятнадцать прилетел на поварскую. В графском особняке снизу доверху светились огни. Иван Львович упал на грудь гостя, заговорил по-французски. полинарий Николаевич, кто поднял руку на...» Его сотрясали рыдания, но оправившись сказал. Я лег спать в три ночи, быстро уснул, однако проснулся, будто бы от женского крика. Я решил, что это мне пригрезилось. Я лежал в постели, но сон не шел, слуг вызывать не стал, прошел в опочивальню жены, впрочем, вы сами все сейчас увидите. Они поднялись в спальню, расположенную на втором этаже и окнами, выходившую в обширный парк. Елизавета Михайловна лежала на полу в луже крови, черным пятном разлившейся на узорчатом персидском ковре. Шея графини была перерезана от уха до уха, голова противоестественно вывернута. Имелись ножевые порезы на кистях, очевидно, женщина пыталась защищаться. Наталья лежала в спокойной позе в своей кровати, только задранный вверх подбородок и ссадины на шее говорили о том, что девушку задушили. Со стены был сорван небольшой коврик, за которым скрывался стеной секретный ящик. Сейчас он был открыт и пуст. «В нем мы хранили фамильные драгоценности», — произнес граф. «Теперь шкатулка похищена». В распахнутое окно врывался ледяной осенний ветер. От кровавой лужи к окну шли следы. Приехал медик Павловский, фотограф Ирошников. Закрутилось следствие.